27. «Через два дня мы вылетели в Никополь. Я, отец Бронислав, и в Жух. А еще мой баул, который я по привычке набил вещами, необходимыми в дороге. Летел я в Рясе с полным набором табельного оружия и родовым мечом в придачу. Что самое приятное, летел бесплатно. Почему-то вспомнилась мобильная крепость». Экипаж, собранный капитаном Ерофеевым, мне нравился. Приятные ребята. Даже с учетом того, что они меня сдали инквизиции. Объективно, какой у Кэпа был выбор? Подставить себя и ребят, нарваться на редактирование судьбы? Он делал то, что должен. — В Никополе инструктаж, — сказал Бронислав, когда мы спускались по трапу самолета. — И встретимся кое с кем из отряда. — Госпожа Аминь? «Лучше ее так не называй. Это для друзей». «Мне без разницы». В такси разговор продолжился. «Полный сбор в Архаикуме», — сообщил Бронислав. «Загружаемся в крепость и едем в форт. Там пересаживаемся». «На что?» «Увидишь», — многозначительно ответил инквизитор. «Как и следовало ожидать, в консистории Никополя мы встретились с Дин Айминь». Женщину сопровождал свирепого вида тип в черно-синей рясе карателя. Кобуру с пистолетом этот персонаж носил особо не скрываясь. Стрижка полубокс, чуть седоватые волосы, аккуратная бородка, глаза лезвия и куча нашивок. Впрочем, даже на фоне этих бойцов отец Бронислав смотрелся эпично. Черная ряса, свидетельствующая о достижении десятой ступени, говорила сама за себя. «Знакомься», — представил мужика Бронислав. «Брат Клавдий, наш кинетик». Я пожал протянутую руку. «Твой ученик, Бронислав?» «Он самый». «Ростислав», — представился я. «Только не говори, что он заменил Никиту». Клавдий требовательно посмотрел на командира. Бронислав вздохнул. «Да». «Я же тебе рассказывала», — мягко пояснила Дина. «Особое распоряжение». «Понятно», — нахмурился Клавдий. Больше он не произнес ни слова до самого брифа. «С моим допуском поначалу возникли проблемы, но Бронислав позвонил куда следует и установил временное разрешение полномочий. В Жуху на сей раз препятствий не чинили, и катаморф с важным видом сопровождал меня в блужданиях по консистории. Не знаю, как это получается», Но после поднятия мной третьей оболочки питомец значительно поумнел. Стал меньше вредничать и пакостить соседям по общежитию. А вчера я поймал этого ушлепка на том, что он пробрался в холл первого этажа и смотрел там телевизор. Один. Я так и не понял, как телевизор был включен. И самое главное, кем. Инструктаж проходил в малом конференц-зале на первом этаже консистории. Помимо нашей четверки присутствовал тип в графитовой сутане, который оказался секретарем. С обстановкой нас знакомил брат Лаврентий, глава отдела карателей в Никополе. «Активность монстров вдоль маршрутов Российской империи остается в пределах допустимого», — вещал брат Лаврентий, пока я боролся со сном. «Новые виды не отмечены, миграция степных пауков закончилась». До второго круга сравнительно безопасно. Дальше никаких гарантий. Сводка инквизитора напоминала гадания на кофейной гуще. Понятно, что монстры будут держаться подальше от внутренних кругов, с которых началось освоение пустоши. Там их безжалостно истребляют, применяя артиллерию, крупнокалиберные пулеметы, бродячие каббалистические мины — и самое грозное оружие – мехов с обученными имперскими пилотами. Но чем дальше разбегаются круги, тем сложнее охранять периметр. Слишком велика, бесконечно велика пустошь. Форты встречаются реже, централизованный контроль инквизиции ослабевает, и передовые отряды ведущих стран начинают конкурировать между собой. А еще ухудшается снабжение. Выжить у фронтира непросто. Слишком много опасных тварей. И слишком мало боеприпасов, которые нужно экономить. Доставки в этих районах явление нечастое. Можно прождать полгода по земному времени, прежде чем увидишь мобильную крепость, загруженную снаряжением, провиантом, снарядами и патронами. Вот поэтому и ценятся на дальних рубежах одаренное – в особенности геоманты и криокинетики. — Все, что вам потребуется в экспедиции, — продолжил Лаврентий, — отправилось в Форт-Джексон еще на прошлой неделе. За этим проследили наши коллеги из лондонской консистории. — Думаю, снаряжение прибудет раньше вас дня на три-четыре. — Из Нового Бристоля, уточнила Айминь. — Именно, — подтвердил Лаврентий. Бронислав довольно кивнул. Между ним и Айминь состоялся непростой разговор по поводу задержавшегося согласования поставки. Но Бронислав успел. И это несмотря на то, что его отвлекали занятия со мной. А еще приходилось выезжать на рейды и оформлять отчеты. «Замечу, что Форт Джексон стоит на самой границе изведанных пространств», сказал Лаврентий, смерив нас тяжелым взглядом. «Если у вас возникнут проблемы, мы просто не успеем выслать подкрепление». «Выбора нет», — отрезал Бронислав. «Таково решение Кормчих». Лаврентий, понимающе кивнул. И начал выдавать техническую информацию. «Отправление из Архаикума сегодня в 23.00. Мобильная крепость под командованием капитана Троцкого стоит в четвертом доке». «Экипаж набран, погрузка идет полным ходом. Никто не будет вас ждать, если опоздаете». «Как называется крепость?» — спросила Айминь. «Ангара», — ответил Лаврентий. «Это не лучший экипаж волков в плане комплектации одаренными, но они очень быстро доставляют грузы по внутренним кругам, и других экспедиций в ближайшие пару недель не предвидится». «Все норм», — заверил Бронислав. Они не лучше и не хуже остальных. Когда мы покинули конференц-зал, я задал прямой вопрос учителю. «А как вы планируете добраться в порт Архаикум к одиннадцати вечера? Это нереально!» Айминь звонко рассмеялась. «Что?» — я посмотрел на азиатку. «Вы и сами знаете, что поезда так быстро на север не ходят, а самолеты в середине сентября забиты под завязку. Тут уже не выдержал Клавдий». «Бронислав, ты бы уделил больше времени на просвещение!» «Артефакты!» — догадался я. «Вы научились строить порталы!» Дин продолжал смеяться, пока Бронислав вел нас к станции метро. Учитель был немногословен. «Ты еще убедишься в обширных возможностях Инквизиции, мой юный друг. Следуй за нами и не задавай лишних вопросов!» Охранник метрополитена покосился на Катаморфа, но ничего не сказал. Черная ряса Бронислава внушала рядовым государственным служащим мистический ужас. А вот дальше начали твориться удивительные вещи. Начну с того, что поехали мы вовсе не к пассажирскому аэропорту, как я предполагал. Самым простым решением было заявиться на регистрацию показать свои жетоны и выкинуть четверых пассажиров из очереди на посадку. Вот только инквизиторы – ребята серьезные. Это не их уровень. Мы пронеслись по тоннелям, разменивая станции, пересели на другую ветку и отправились к черту на рога. В Никополе я бывал нечасто, но даже этих знаний хватило, чтобы понять – Бронислав покидает цивилизованные районы. Название станции Кудрина, на которой мы вышли – Это вообще что? Выбравшись из-под земли, мы оказались в окружении новостроек, а с трех сторон всю эту бетонную красоту обступил лес. Бронислав уверенно двинулся к ближайшей парковке, где нас ждал черный микроавтобус с тонированными стеклами, блатным номером 13 и гербом инквизиции на борту. «Загружайтесь», — велел наставник. Дверь бесшумно уползла вбок, повинуясь прикосновению Бронислава. Водительское кресло отсутствовало. Я сразу понял, что микроавтобус беспилотный. Там не было водителя и руля. Мы запихнули баулы в багажные отсеки под крышей и расселись на мягких диванчиках. Дверь автоматически закрылась, и Бронислав приказал «Пункт базирования». Беспилотник плавно тронулся с места. Вырулив на трассу, микроавтобус разогнался до сотки, перескочил на аристократическую линию и увеличил скорость вдвое. Мы неслись как сумасшедшие, но линия оказалась безлюдной. Не прошло и десяти минут, как жилые многоэтажки остались позади, а трассу обступил густой сосновый лес. Еще через пять минут беспилотник притормозил, лихо вписался в поворот и помчался по боковому ответвлению. Фиг его знает, обозначена ли эта магистраль на картах. Но спустя некоторое время деревья расступились, а мы подъехали к сетчатому забору с откатными воротами и боевыми големами в роли охранников. Створки раздвинулись, големы безучастно проводили нас взглядами. За забором простиралась взлетно-посадочная полоса, а еще три ангара и небольшое приземистое здание, утыканное антеннами. Беспилотник припарковался у здания, мы забрали свои вещи и выгрузились. В начале взлетно-посадочной полосы стоял небольшой частный самолетик с вездесущей символикой инквизиторов. Именно туда мы и направились, шагая по расчерченному на сегменты бетону. «Впечатляет?» — бросила через плечо Айминь. «Есть немного», — признал я. «Но сомневаюсь, что вы переплюнули главу местного клана». Поверь, переплюнули. Впервые за долгое время присоединился к разговору Клавдий. У нас самолеты немножко другого качества. Мне еще не доводилось летать частным самолетом. Видел он миниатюрной копии пассажирского, но с более острым носом и загнутыми вверх крыльями. Поднявшись по трапу, мы оказались в компактном салоне с мягкими креслами и столиками. Здесь нас поджидало новое действующее лицо. «Инквизитор в графитовой рясе, совершенно седой, но с усами. Необычная внешность, усы сейчас не в моде». «Опаздывайте!» — хмыкнул инквизитор. «В метро пробки!» — пошутила Айминь. «Нехорошо, Олов. покачал головой Клавдий. «Мы же не умеем телепортироваться, бедняги!» Олов притворно покачал головой. «Как я не подумал!» Я сразу забросил наверх свой баул. Вжух вальяжно направился по проходу, принюхиваясь и присматриваясь к новому месту. «Кот!» — удивился скандинав. «Особый кот!» Бронислав открыл багажное отделение. «Из пустоши!» «Его зовут Вжух!» — сказал я, усаживаясь напротив Олафа. «А ты наш провидец!» Во взгляде Усатого не было отторжения, только любопытства. «Я слышал, что Бронислав рекрутировал зеленого новичка, но чтобы серая ряса...» «Ты в курсе, что он взял ступень за несколько дней?» — вернула азиатка. «Да мне без разницы». Отмахнулся Олов. «Бронислав за него ручается, а это главное». «Настолько мне доверяешь?» В соседнее кресло приземлился наставник. «Будто не знаешь сам». Олов добродушно рассмеялся. «После той операции в Лаосе я ни слова не скажу, даже если ты приведешь обезьяну с ирокезом на голове». Пока мы трепались, трап откатили. Люк закрылся автоматически. «А пилоты тут есть?» — осторожно поинтересовался я. «Начал соображать, да?» — похвалила меня Айминь. «На самом деле есть, только они из наших», — добавил Клавдий. Через полчаса мы уже поднимались в воздух оставляя далеко внизу пригорода Никополя и Зеленое море Тайги. Вжух запрыгнул ко мне на руки и уставился в иллюминатор. «Как ты заполучил полиморфа?» Нарушил тишину Олов. «Я его освободил». «Даже так!» Скандинав уважительно кивнул. «Они сильно привязываются к хозяину. Я бы даже сказал «почище собак». Но помни, что котик будет развиваться вместе с тобой. Умнеть, матереть. У вас теперь духовная связь. Это я понял и бесценного мнения инквизитора. Во время сражений вжух тянул из меня энергию, но делал это аккуратно, дозированно. А еще он научился обмениваться образами. Причем я для этого не прилагаю усилий. Питомец просто считывает то, что я не скрываю ментальными блоками. Уши заложило. Мы продолжали набирать высоту, пока не поднялись в заоблачную высь. «Я хочу есть», — заявил Олов. «Это тебе не бизнес, Джет», — ухмыльнулся Бронислав. «Поищи что-нибудь в холодильнике и нам принеси». «Да, там еще печеньки должны быть», — вспомнила Дина. «Идем, я помогу». «И послушника с собой прихватите», — буркнул Клавдий. «Начинается». «Дедовщина, игра в опытных боссов и вот это вот все». «Ладно, посмотрим. Если дальше события будут разворачиваться по данному сценарию, придется ставить ушлепков на место». Мы двинулись в переднюю часть самолета, примыкающую к кабине. Там обнаружились технические помещения. Туалет, запертая дверь без маркировки и небольшой кухонный отсек». Судя по встроенной варочной панели и электродуховке, я понял, что в самолете можно хоть кругосветные путешествия совершать. Имелись шкафчики, холодильник, микроволновка, мойка для посуды. Все эргономичное, компактное, встроенное и выдвигающееся. Чем-то напомнило автодом одних моих знакомых, скитающихся по стране в свободное от экспедиции время. Олов сразу полез в холодильник. Мы с Айминь принялись изучать содержимое шкафчиков. «Ты не обижайся на Клавдия». Азиатка достала несколько упаковок с крекерами. «Он еще не в теме». «О чем ты?» — невинно поинтересовался я. «Не коси под дурачка». Китаянка набрала воду в электрический чайник, сунула его в неприметную нишу и щелкнула кнопкой. «Мы все понимаем, что абы кого кормчие не пропихивают в экспедиции» тем более чертежник», — добавил Олаф, извлекая консервные банки с тунцом и шпротами. «Я вообще не верил в его существование, пока броня не сказал». «Броня?» — хмыкнул я. «Так мы иногда Бронислава называем», — пояснила Айминь. «Только ему не говори». «Ладно». Пока закипала вода, мы раздобыли кружки и начали раскладывать по ним чайные пакетики. В одну из кружек Дин всыпала по ложке сахара. Вжух, почуяв запах рыбы, приперся на кухню и начал мяукать. «Вот же засранец! Косплеит под обычного кота, упырь насытный. «Надо твоего котика покормить!» — спохватилась китаянка. «Он рыбу любит», — сказал я, — «свежую или замороженную. А еще соевый соус». «Чего?» — охренел Лолов. «Поищи соевый соус в холодильнике», — попросил я и станешь его лучшим другом на время экспедиции». Скандинав приступил к поискам. В морозильнике обнаружилось замороженное филе тунца, а еще скумбрия. Соуса не было, но в верхней части холодильника стояла баночка с горчицей. Вжух истошно замяукал. «Разморозить надо», — задумчиво проговорил Олов. «Не обязательно». Я забросил заледеневшую скумбрию в большой пластиковый контейнер и поставил на пол. Вжух тотчас расширил пасть, отрастил длинные клыки и с хрустом набросился на угощение. «Троглодит!» — вырвалось у Дины. «Я так его и хотел назвать поначалу. Мы еще не успели доделать бутерброды и заварить чай, а полиморф уже расправился с нашими рыбными запасами». Ни костей, ни голов, ни льда не осталось. Вот только мяуканье продолжилось. «Что опять?» — возмутился Олов. «Горчица!» — догадался я. Китаянка взяла маленькое блюдечко, выложила туда немного горчицы из банки и поставила перед котом. Вжух понюхал и в один присест все слопал, как говорится, не поморщившись. «Жесть какая-то!» — восхитился Олов. «Дадим еще?» Катаморф предсказуемо не успокоился до тех пор, пока не слопал все содержимое баночки. Тем временем заварился чай. Мы разлили кипяток по кружкам, сложили бутерброды, печенье и крекеры на подносы, а затем перетащили угощение в салон. Только сейчас я понял, насколько сильно проголодался. Под потолком включился плоский экран. Я думал, что это телевизор, но экран транслировал карту России с пунктирной линией, пролегающей между Никополем и Архаикумом. Вдоль пунктира двигался крохотный самолетик. А чуметь! Таких технологий на бортах пассажирских авиакомпаний я не видел. Опять компьютеры. Ошибки нет. Я заметил, что самолет успел покрыть треть расстояния до пункта назначения. Что со скоростью? «Никакой ошибки», — ухмыльнулся Бронислав, потянувшись за бутербродом. «Это артефакторный самолет с доработанными двигателями». «Жрет, конечно», — добавил Олаф. «Говорят, расход топлива сумасшедший». «И да, мы летим через стратосферу», — улыбнулась Айминь. «На тот случай, если ты не заметил». Я бросил взгляд в иллюминатор и прифигел. По ту сторону герметичного стекла простирался космос».